Глава 6. Обман в разных сферах человеческой деятельности. Подзаголовок 6.1. Обман в бизнесе. Лучшие умы, участвующие в игре под названием «бизнес», концентрируют свои усилия на решении главной задачи – овладеть долларом клиента прежде, чем это сделает другой. Чейз. Андре Мороа принадлежит высказыванию, что бизнес – Это комбинация войны и спорта. Во время занятия обоими этими видами деятельности не приходится расслабляться. В спорте проигрыш означает удар по чистолюбию. В войне – ранение или смерть. В бизнесе – потерю денег. На первый взгляд кажется, что неприятности в бизнесе значительно уступают опасностям войны. Но любая военная компания, как правило, имеет кратковременный характер. Бизнесом же мы занимаемся всю жизнь. А значит, опасность быть обманутым не оставляет нас ни на минуту в течение десятилетий. И бывают случаи, когда человек не выдерживает силу сокрушительного финансового удара. Недаром нервные болезни, психические срывы и даже самоубийства частые гости среди предпринимателей. В общем виде любая коммерческая операция может быть разделена на три фазы. Заключение сделки – сама сделка и выход из нее – расплата. Обман возможен на любом этапе, и с выгодой выйти из сделки бывает не легче, чем ее совершить. Впрочем, в этом не сомневаются профессиональные карточные игроки, прекрасно знающие, что выиграть деньги еще не значит унести их домой. Итак, рассмотрим обман в различных сферах бизнеса. Пункт 6.1.1. Прямая продажа на рынке в магазине. Случаи обмана в торговле столь распространены не только потому, что торгующие сознательно стараются обмануть покупателей. Здесь важен еще один момент – так называемая социально-ролевая деформация личности. Психологи отмечают, что часто сознание людей, работающих в сфере торговли и платных услуг, определенным образом меняется, ведь основная цель их деятельности – получение максимальной прибыли, и для достижения этой цели подходят любые средства, если они не вступают в явное противоречие с уголовным кодексом. Поэтому покупатель, приходя на рынок или в магазин за покупками, однозначно попадает в группу риска. Я не утверждаю, что в торговле везде однозначно царствует старая русская пословица «не обманешь, не продашь». Более того, многие владельцы магазинов уже понимают, что мелкая выгода при обмане может лишить их крупных доходов из-за потери репутации. Но все же желание сорвать куш здесь и сейчас порой толкает торговцев на обман, помимо их воли. Удачность или убыточность любой торговой сделки определяется ее главными параметрами – ценой и качеством приобретаемого товара. Чтобы не быть обманутым, следует стремиться не к минимальной, а к оптимальной цене. Ведь недаром существует поговорка, которую так любил мой дедушка Василий Иванович. «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Значительно сниженная по сравнению со средней рыночной цена должна сразу же насторожить покупателя. Чаще всего за такой благотворительностью скрывается обман. Он может выражаться в том, что вам подсунут старый, залежалый или недоброкачественный товар. Если это касается еды, то продукты могут оказаться несвежими, с истекшими сроками реализации, а вещи из категории second hand то есть бывшими в или годами пылившимися на витринах магазинов. На Западе, кстати, такое бывает часто. Торговая фирма разоряется и объявляет себя банкротом, а ее имущество, вплоть до витринных образцов, распродается страховой компанией, покрывающей убытки. Иногда такой стоковый товар попадается нашим бизнесменам, которые потом перепродают его на российских рынках, в несколько раз дороже. Кстати, на вещевых рынках общепринятые в нашей торговле правила не действуют, ведь на руках у вас не остается товарного чека и никаких гарантий за свой товар продавец практически не несет. Поэтому, соблазнившись на дешевизм, мы рискуем потерять значительно больше. С другой стороны, покупая товары в дорогих престижных магазинах, мы тоже даем себя обмануть. Только на этот раз собственному тщеславию и гордыне, ибо сверхвысокие цены там отнюдь не всегда соответствуют такому же уровню качества. Самое оптимальное – выбрать для себя средний по ценам магазин, где относятся с уважением к клиентам и дорожат своей репутацией. Однако, довольно часто нам все же приходится приобретать товар на рынках и в мелких торговых точках. Особенно это касается пищевых продуктов. Здесь мы встречаемся с такими формами обслуживания покупателей, как обвес и обсчет. Нужно помнить ряд моментов. Обсчет – неминуемое явление нашей торговли. И рядовые граждане будут нести при этом неминуемые потери. Задача состоит только в том, чтобы их минимизировать. Их можно уменьшить, если взять себе за труд внимательно смотреть на табло весов. Ведь оно двустороннее на стороне продавца и на стороне покупателя. Нередко продавцы по ошибке выставляют неверную стоимость товара за килограмм. И если покупатель обратит на это внимание, то с извинениями поправят цену в правильную сторону. Они часто работают по беспроигрышному принципу. Если человек не смотрит на весы, его можно обмануть. А если качает права, с ним лучше не связываться. Понятно, что не всякий будет вступать в прирекание с продавцом из-за нескольких рублей. Но в вот, год, посещая рынки, средний россиянин делает 2-3 сотни весовых покупок, а в итоге теряет на обвесе серьезные суммы. Еще один традиционный способ обвеса – толстый слой бумаги под продуктом или тяжелая пластиковая чашка, в которую продавец накладывает взвешиваемый товар. Да, на многих электронных весах есть специальная кнопка – тара, при помощи которой продавец обязан сбрасывать пустой вес перед взвешиванием продукта. Только кто это делает? Не только количество, но и качество товара также может быть предметом обмана со стороны торговых работников и случайных людей, промышляющих в этом виде бизнеса. В торговых сетях время от времени выявляются случаи продажи просроченного товара, который вместо утилизации продолжают реализовывать невнимательным покупателям. На овощном рынке вам могут подсунуть гнилые фрукты или мясо, не прошедшее санитарную обработку. Последний случай уже грозит серьезными заболеваниями – от трихинелеза до сибирской язвы. Поэтому не рекомендуется покупать мясо-молочные продукты у случайных лиц. Лекарства нынче дороги. Основной закон рынка – получение максимальной выгоды. Этому правилу подчинено все. Поэтому, когда вам продают ведро яблок или слив, не поленитесь заглянуть в середину, и вы с удивлением обнаружите, что фрукты там будут помельче, похуже, а то и с гнильцой. Как пишет Романов, о честности и порядочности в торговле на рынке вести речь как-то смешно. Просто-напросто нет такого понятия. Одним надо продать подороже и побыстрее, другим купить подешевле. Поэтому одни продают все, что попало, лишь бы была выгода. Повышенный риск при покупках на рынке представляет собой торговля с колес. Если вы покупаете продукты у постоянного продавца, то в случае возникновения претензий можете прийти к нему на следующий день и получить деньги обратно. Если же коммерсант залетный, то в случае некачественного товара деньги за него будут потеряны. Есть определенная категория жуликов, которые кочуют с одного рынка на другой, причем не только в границах одного города, но и перемещаясь по всей области, а то и стране. Найти и привлечь к ответу подобных аферистов практически невозможно. Так что, покупая товар с машины, помните, что делаете это на свой страх и риск. Для иллюстрации этой классификации я воспользуюсь страницами из сборника О. Генри «Благородный жулик». Герой и его рассказов, Джефф Питерс, о котором я уже упоминал, повествует, как надул жители одного городка. Я продал тамошним жителям на 600 долларов молодых фруктовых деревьев, грушевых, сливовых, вишневых, персиковых.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 Единственным деревом, которое сулило принести хоть какой-нибудь плод, был молоденький вергинский тополек, на котором выросло хорошее осиное гнездо и половина старого ливчика. Если вы думаете, что в данном примере отражены исключительно американские реалии, то заблуждаетесь. Как-то во время задушевной беседы за кружечкой другой пива один мой днепропетровский приятель рассказал, что с успехом проделал подобную операцию на местном рынке. Главным моментом его махинации был провозглашенный знаменитым педагогом Яном Амосом Каменским принцип наглядности. Мысль провернуть это дело пришла к нему не во время чтения о Генри, он его тогда не знал, а при виде огромного, размером с небольшого яблоко грецкого ореха, обнаруженного им в местном университете. Это был плод какого-то редкого элитного сорта, привезенного в подарок местным биологам из-за океана. Он договорился со знакомой лаборанткой, что она даст ему редкий орех на пару дней, после чего со своим другом отправился на машине в ближайшую лесополосу и накопал там сотни молодых саженцев неизвестного вида. Дело было осенью, когда деревья уже сбросили листву. А потом было совсем просто. Он выгрузил саженцы недалеко от рынка, положил рядом супер орех, а сверху прикрепил табличку, на которой была краткая информация об этом чуде природы. То есть, кем выведен, из какого штата привезен и какой урожай дает. Чистая правда одним словом. Через полчаса перед ним выстроилась очередь. Доверчивые днепропетровцы с радостью отдавали ему свои денежки, унося домой вязы, ясени или дубки. Он сам не знал, что накопал. А на редкие вопросы особо подозрительных покупателей невозмутимо отмечал. Почему у саженцев вид такой необычный? Так ты на орех посмотри, он тоже на наши не похож. Сорт такой, дядя. Все вопросы к американцам, я только продаю. Я подозреваю, что после таких слов люди, через положенное время обнаружившие обман, винили в нем не только продавца, но и проклятых американских капиталистов, в очередной раз обманувших честных советских тружеников. Пункт 6.1.2. Обман при продаже алкоголя. Особую статью преступного промысла составляют алкогольные изделия тысячи россиян ежегодно гибнут от отравления алкогольными суррогатами. Спиртные напитки подделываются мошенниками при помощи технического спирта и пищевых добавок. Нередко туда попадает и смертельно опасный метиловый спирт. Потом такой алкоголь закупоривается в фирменные бутылки и через сеть подставных фир поступает в магазины. Что же касается сертификата качества, то его тоже можно купить за соответствующую цену. Иногда покупатели отделываются малой кровью, не портят свое здоровье от некачественного алкоголя, а всего лишь покупают спиртные напитки, не соответствующие наклеенным на них этикеткам. Чаще всего подделывают коньяки. Обман здесь возможен по разным направлениям. Первый и самый наглый развод – это использование спирта ректификата вместо дистиллята. Ректификат более дешев и содержит лишь этиловый спирт, а потому лишен букета присущего дистилляту. В этом случае вместо коньяка потребитель покупает подкрашенную и ароматизированную водку. Второй вид обмана – это сокращение срока выдержки, когда производитель обозначает на этикетке 5, 7 или 10 лет выдержки, а на самом деле выдерживает в бочках коньячные спирты не более года. А благородный букет и вкус алкогольного напитка на выходе достигается разнообразными красителями и ароматизаторами. Некоторые наши соотечественники возмущаются тем, что французы отстаивают монополию на название коньяк, не желая признавать за бренди, произведенными Грузией, Краснодаре или Ставрополе, принадлежность к славному племени коньяков. Это происходит потому, что у французов существуют очень жесткие требования к производству данного напитка. Мало того, что коньяком может называться лишь бренди, произведенный только в трех провинциях Франции. Там также регламентирован весь процесс производства, что позволяет получать алкогольные напитки высокого качества. Например, там на законодательном уровне запрещено добавление сахара в виноградное сусло, а для бочек используется только обожженный лимузенский или трансейский дуб возрастом не менее 80 лет. Для справки. В соответствии с российским законодательством коньяком может считаться спиртной напиток с содержанием этилового спирта не менее 40% выдержанный в дубовых бочках или в дубовых бутах или в контакте с древесиной дуба не менее 3 лет. Ощущаете разницу? Созревание напитков в бочке из лимузенского дуба возрастом не менее 80 лет или в эмалированном баке, куда бросили дубовую щепу. Но даже такие весьма мягкие требования многие производители спиртных напитков у нас не соблюдают. Эксперты Роскачества проверили недорогой российский коньяк, и каждая вторая бутылка оказалась фальсификатом. Они взяли на исследование 23 бутылки недорогого отечественного коньяка ценой от 480 до 920 рублей за поллитра Проверили на соответствие обязательным требованиям ГОСТа и на возможную фальсификацию. И вот неутешительный вердикт. 12 образцов из 23 являлись фальсификатом и только 11 относились к коньяку. Подделывают по-разному. Добавляют в коньячную основу дешевый зерновой спирт или вовсе обходятся без виноградной основы и просто смешивают спирт с ароматизаторами. Отравиться таким коньяком вряд ли можно, если не покупать в подворотнике. Но покупать такую смесь по цене вдвое дороже водки, которой она является, тоже не очень приятно. Как поясняют эксперты Роскачества, настоящий коньяк не может быть дешевым. Это по-настоящему трудозатратное производство, требующее отменного сырья и достаточного времени для выдержки не меньше трех лет в дубе. Эксперты Роскачества назвали еще один способ снижения себестоимости – сокращение сроков производства. Для этого спирт нагревается в резервуаре с дубовой клепкой, что позволяет ускорить процессы экстракции, выделения спирта и не ждать 3 года. Добавляешь краситель, разливаешь в бутылки с этикеткой коньяк и пойло готово к продаже. Такой суррогат уже может быть опасен для здоровья. Лично я выработал такой способ проверить качество коньяка. Наливаю на дно бокала пол чайной ложки напитка. Ополаскиваю стенки, потом выпиваю или выливаю и жду 10 минут, пока жидкость испарится. И тогда по запаху с высокой долей вероятности можно оценить, что было налито – коньяк или подкрашенный спирт. В первом случае в бокале на протяжении получаса, то и часа вы будете чувствовать приятный запах сложных эфиров, которым отличается настоящий, выдержанный коньяк, наподобие парфюма. Если коньяк был поддельным, то уже через 15 минут запах практически будет отсутствовать, разве что легкий оттенок ванили. Рекомендация 74. Правила покупки коньяка от Роскачества. Первое. Покупайте коньяк только в специализированных магазинах. Там меньше риск нарваться на подделку. Второе. Внимательно изучите этикетку. Любая ошибка, небрежность должны стать поводом задуматься. Третье. Лучше выбирать коньяк известных марок. Признанные компании все же имеют большой опыт и дорожат репутацией. Если и будут нарушения, то не критичные. Четвертое. Многие российские производители сегодня используют фирменные бутылки, поэтому стоит зайти на сайт производителя и посмотреть, как емкость должна выглядеть у данной марки. Пятое. Если присутствует много ванили, значит с ее помощью пытались скрашивать дефект напитка. Один знакомый рассказывал мне, как в Волгоградской области был обнаружен подпольный цех по производству шампанского. Дело было поставлено на широкую ногу и организовано гениально просто. Мошенники на винзаводе оптом закупали партию дешевого игристого напитка. Потом на складе специально нанятая бригада инвалидов отклеивала этикетки и приклеивала новые, уже для фирменного шампанского, который также оптом сдавалось на торговой базе, но уже в два раза дороже. Когда склад накрыли правоохранители, Оказалось, что сажать некого. Шофер только перевозил ящики с бутылками и понятия не имел, что там было налито. Работники, занимавшиеся наклейкой, сказали, что их попросили переклеить этикетки, так как на винзаводе якобы произошла ошибка, и наклеили не те бумажки. Привозили с завода игристый напиток и увозили на базы шампанское разные экспедиторы и работа каждого в отдельности была законной. А вот хозяина всего дела, вязавшего концы и получавшего сверхприбыль, конечно же, не оказалась на месте. Данный бизнес процветал больше года, так что не исключено, что к моменту его закрытия предприимчивый гражданин уже отдыхал на своей вилле где-нибудь в Испании. А если еще не насобирал на особняк, кто открыл аналогичную фирму, но уже в соседней области. Рекомендация 75. Любой акт покупки – это определенный риск, и к этому следует относиться спокойно, если вы покупаете что-то в солидной фирме, а на вашей стороне закон о защите прав потребителей и товарный чек. Но если покупаете что-то у ненадежного партнера и не имеете документального подтверждения передачи денег, будьте максимально осторожны и бдительны. Пункт 6.1.3. Заключение разнообразных сделок. Чаще всего обман при заключении сделок происходит со стороны продавца, который стремится подороже сбыть свой товар. При этом можно выделить несколько видов обмана – касающегося как потребительских свойств продаваемого объекта, так и психологических особенностей покупателя. Первый вид обмана, когда предмет продажи в настоящее время отсутствует, но продавец уверяет покупателя, что он соответствует условиям контракта. Я не отношу сюда так называемые фьючерсные сделки типа продажи будущего урожая или иностранной валюты с учетом ее возможного курсового роста, так как при фьючерсах покупатель заранее идет на возможный риск, который тем или иным образом страхует. В соответствии с тематикой нашей книги речь идет именно о заведомом обмане покупателя. К этой категории относится мошенничество при продаже щенков породистых собак, которые впоследствии вырастают в банальных дворняжек лечебных препаратов, единственное достоинство которых определяется заповедью Гиппократа «Не навреди», и который представляет собой смесь мела и сахара или подкрашенную дистиллированную воду, а также саженцев деревьев на той стадии, когда еще трудно определить их качество. Другой вариант мошеннической сделки, предложенный Джеффом Питерсом, состоял в том, что предмет продажи был слишком далеко от места сделки,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 пронырливых и беспокойных покупателей, которые всегда готовы чинить неприятности, совершил экскурсию на купленный им участок посмотреть, не требуется ли там починить забор, а, кстати, закупить к Рождеству лимонов для предпраздничной торговли. Он прихватил с собой землемера, чтобы тот установил окончательно границы его участка. Подъезжают они к берегу и видят, что имение райская долина, столь прославленная в газетных рекламах, находится на дне озера Акичобе. Слышали о мебельных мошенниках. Они делают мебель на заказ, в основном кухонные гарнитуры. В конце 1990-х, начале 2000-х во многих городах России были филиалы подобных контор. И даже сейчас в интернете встречаются предложения создать вам мебель по индивидуальному заказу с авансовой оплатой. И люди платят и ждут, ждут, пока все сроки поставки готового гарнитура проходят, и только потом осознают, что это чистой воды развод. Так что будьте бдительны, доверяйте компаниям, которые зарекомендовали себя на рынке подобных услуг и имеют хорошую репутацию. Возможны также варианты обмана, когда предмет продажи реально присутствует, но не соответствует описанию в рекламе. Бывает, что такой товар сам по себе мало полезен, но у покупателя благодаря рекламе создается мотивация к его приобретению. Вспомним рекламные кампании различных очищающих трав Гербалайфа или Чудодейственной посуды Цептер. Без всех этих дорогостоящих товаров вполне можно обойтись, но реклама настойчиво убеждает нас в обратном. И вот кто-то не выдерживает и отстегивает деньги. Новая, хорошо забытая старая. Поэтому вновь обратимся к воспоминаниям Джеффа Питерса и его друга Энди Такера. Не тебя ли я видел на юге Миссури прошлым летом, когда ты занимался продажей цветного песочка на полдоллара за чайную ложку и уверял, что стоит только всыпать его в лампу, и керосин никогда не взорвется? керосины вправду никогда не взрывается отвечаю я. Взрывается только газ. Пойми, я учу хорошенько чистить лампу и вовремя подливать керосину. И если она исполнит мой совет, лампа не взорвется. А когда у нее есть песок, она знает наверняка, что взрыва не будет, и одной заботой у нее меньше. А бывает, что товар имеет какую-то потребительскую ценность, но вовсе не ту, о которой толкует продавец. На юридическом языке, в зависимости от ситуации, это может называться фальсификацией, подлогом, мошенничеством. По крайней мере, в таких случаях мошенник взамен взятых денег что-то оставляет в жертве в подарок. Пункт 6.1.4. Сомнительные финансовые операции. Первые пирамиды в нашей стране появились в 1990-х годах. Когда я пишу эти строки, передо мной лежат рекламные объявления из газет 1994 года. Инструментом обмана служили внушительные цифры, кружившие голову многим людям, мечтавшим вмиг разбогатеть. Вот метод компании Hopper Invest. Они рисовали перед своими потенциальными клиентами фантастические перспективы будущих заработков. За 6 месяцев прибыль должна была составить 190% годовых, за год 360%, за 3 года 380%, за 5 лет 400% годовых. В абсолютных цифрах это выглядело еще более потрясающе. Вложившему 100 тысяч рублей клиенту через год обещали вернуть 460 тысяч, за 3 года 10 с лишним миллионов а через 5 лет – 254 251 200 рублей. Игры с геометрической прогрессией мы проходили еще в школе, но на морально неподготовленных граждан это действовало. Единственное, что оставалось непонятным – это источник их фантастических доходов. Фирма отделывалась невнятными высказываниями об эффективном вложении средств в наиболее динамично развивающиеся отрасли народного хозяйства, туманно уточняя, что речь идет о добыче нефти, алмазов и золота, а также продаже на запад военных технологий. Подробностей никаких, ведь это же коммерческая тайна. Но тайна была в другом. Все сверхприбыли на первых порах оплачивались из карманов новых вкладчиков, поверивших в рекламе. У них брали деньги и выплачивали проценты старым. А реклама гипнотизировала. Не спешите снимать деньги, ведь их становится все больше и больше. Если вы снимете свой вклад через год, то получите только 460 тысяч. А если потерпите два годика, Уже 2 миллиона 162 тысячи. И люди терпели, пока в один прекрасный день не обнаружили на дверях фирмы замок и короткое объявление. Выдача вкладов временно приостановлена. Ну а время понятия растяжимое, вплоть до вечности. Я специально не останавливаюсь подробно на деятельности легендарной АО ммм так как ей посвящены целые труды. Что было-то было. Прививка от глупости сделана, но без нее можно было обойтись, если бы россияне внимательно изучали истории других стран, где подобные пирамиды случались еще в позапрошлом веке. Наиболее громкая финансовая афера XIX века была связана со строительством Панамского канала. Группа аферистов, организовавших сбор средств для этого проекта века, Обещала всем вкладчикам гигантские прибыли от эксплуатации канала, но все закончилось грандиозным скандалом. До этого в XVIII веке во Франции громкую известность получила Миссисипская компания, обещавшая за счет эксплуатации богатств Северной Америки платить громадные дивиденды владельцам акций. Чем популярнее становилась эта компания, тем больше она выпускала акций, тем дороже они стоили. Акции номиналом 500 ливров продавались по 20 тысяч. Однако потом наступил неизбежный момент, когда первоначальный энтузиазм схлынул и отток денег из компании превысил новые поступления. Миссисипская компания, а вместе с ней сотни тысяч французов, обанкротились. В этой истории стремительного возвышения и падения компании, выпускавшей фальшивые акции, полной мере проявились законы психологии толпы, работающие по принципу системы с положительной обратной связью. Они основаны на психологическом эффекте подражания, или, как еще говорят психологи, заражения. Когда акции растут, все их покупают, и чем больше покупают, тем больше растут. Когда они падают, все стараются продать. И чем больше людей продает, тем больше акционеров присоединяются к продающим. Пример миссисипской компании характерен еще тем, что показывает неблаговидную роль государства в одурачивании людей. Влиятельные сановники вплоть до регента Франции, герцога Орлеанского, не только не препятствовали деятельности Джона Ло, главного организатора «Авантюры», но и обеспечили ему солидную крышу предоставив должность в Королевском банке. Ведь благодаря деятельности аферистов государственная казна пополнилась сотнями миллионов ливров. Нечто подобное происходило в России в 1994 году, когда правоохранительные органы безучастно наблюдали за аферой господина Мавроди, беззастенчиво грабившего россиян. Разгадка такой лояльности проста. МММ платило государству огромные налоги. Таким образом, правительство, закрыв глаза на явно скандальный и преступный характер деятельности МММ, стало соучастником мошенничества. Ведь с официальных 40 триллионов рублей, присвоенных мошенниками, не менее 15 триллионов поступили в государственную казну. Кто бы от них отказался в печальные для отечественного бюджета времена, никто и не думал отказываться. Кстати, мавроди посадили в тюрьму за неуплату налогов, а вовсе не за обман своих вкладчиков. Рекомендация 76. Вы уже поняли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Много бесплатного сыра бывает только в гигантской мышеловке. Чем больше денег вам обещают и чем скорее планируют обогатить, тем быстрее нужно бежать из ловушки. Оставьте эту мышеловку для жадин и дураков. Пункт 6.1.5. Сделки с недвижимостью. Сделки с недвижимостью по некоторым аспектам существенно отличаются от сделок с другими видами собственности, и незнание этих отличий одной из сторон может служить источником опасности для остальных участников сделки. Вот конкретный пример, случившийся в городе Воронеже. Один человек захотел продать квартиру. Чтобы не терять на комиссионных, он решил действовать без участия посредников и риэлторов. Нашел покупателей, сговорились о цене, причем покупатели не очень торговались и согласились на вполне подходящую для него цену. Только вот выразили сомнение, не кинет ли их продавец. Они, мол, ребята простые, всех законов не знают и поэтому опасаются отдавать деньги раньше времени. Предложили сделать так. Они вносят за квартиру задаток, а после заключения договора у нотариуса оба экземпляра этого документа останутся у владельца недвижимости. А потом они заедут к друзьям за недостающей суммой и отдадут деньги в обмен на договор. Тогда, мол, никто никого не обманет. Продавец квартиры согласился. Они поехали к нотариусу, заключили договор. Оба экземпляра забрал себе продавец, и участники сделки разъехались по своим делам. Однако ни к вечеру, ни на следующий день покупатели не явились, что, впрочем, не очень встревожило владельца квартиры. Оба экземпляра договора были у него, а у несостоявшихся покупателей на руках не было никаких доказательств, проведенной накануне сделки. Он решил, что ребята пока не достали всех необходимых денег, и надо подождать еще. А ребята тем временем не дремали. На следующий день они явились к нотариусу и, жутко извиняясь, сказали, что накануне, изрядно отметив удачную сделку, напились и где-то потеряли свой экземпляр договора. А теперь не могут зарегистрировать сделку в БТИ. Нотариус вошел в их положение и выдал копию. Мошенники быстро провели регистрацию в БТИ и тут же продали эту квартиру заранее найденному покупателю. Таким образом, они продали чужую квартиру, потратившись только на небольшой задаток нотариуса и перерегистрацию в бюро инвентаризации. А теперь можете представить себе встречу старого и нового владельца. Эта история могла произойти только потому, что первый владелец недвижимости не учел, что распоряжение недвижимостью осуществляемое в результате совершения сделок отчуждений, Купли, продажи, дарения, обмена подлежит обязательной государственной регистрации и подписанию договора у нотариуса. Первый, но еще не окончательный момент в этой процедуре. При совершении таких сделок нужно учитывать и ряд других моментов, отсутствующих при других коммерческих операциях. Предположим, что один гражданин купил у другого квартиру, зарегистрировали все вроде бы правильно. Но спустя некоторое время выясняется, что при приватизации квартиры прежний ее владелец не учел интересы своих детей. Допустим, формально они оказались без жилплощади, хотя фактически могут иметь хоть по две квартиры. Тогда они обращаются в суд, который признает сделку недействительной и аннулирует ее. А потом новый и несостоявшийся владелец жилплощади будет долго взыскивать обратно свои денежки, со своего контрагента. Причем не исключено, что такая операция была задумана и разыграна специально. Поэтому прежде чем покупать квартиру, поинтересуйтесь в Жеке, Насколько правильно была проведена приватизация? Не остались ли за бортом люди, которые могут впоследствии предъявить свои права на вашу жилплощадь? К таким претендентам помимо детей относятся и другие близкие родственники, прописанные в этой квартире и в данный момент отсутствующие например, находящиеся в заключении. Помните, сделки с недвижимостью зачастую требуют вложения всех ваших материальных ресурсов, и цена за риск здесь особенно высока. Бывает, что в результате мошеннической операции люди остаются без денег или без квартиры. Представьте, как страшно оказаться без крыши над головой. Поэтому или сами тщательно просчитывайте все ходы будущей сделки, или доверьтесь профессионалам из солидной и риэлторской фирмы лучше пожертвовать частью чем потерять все помните что людей чаще всего губят два качества жадность и невнимательность если за ваше жилье вам предлагают цену больше чем вы ожидали получить или вам уступают квартиру значительно дешевле по сравнению со средними ценами на рынке не спешите радоваться в этой жизни принято делать дорогие подарки просто так остановитесь и внимательно просчитайте все возможные ходы ваших контрагентов если сомневаетесь в чем то отмените сделку благо квартир на рынке недвижимости сейчас хватает риск в этой игре слишком велик при обмане со стороны покупателя используется разница между реальной договорной ценой за квартиру и суммой указанной в договоре она ставится обычно меньше чтобы избежать налогов вот эту меньшую сумму и выплачивает хитрый покупатель, после чего добиться от него остального можно только наняв рекетиров, которым, с одной стороны, надо заплатить не меньше, чем налоговой инспекции, а с другой – вступить при этом в конфликт с законом. Но у продавца квартиры, реальной или липовой, есть гораздо больше шансов обмануть потенциального покупателя, желающего приобрести понравившуюся ему жилплощадь. Схема самого простого обмана следующая. Один человек продает другому свое жилье, получает договорную сумму, а потом подает в суд прошение признать сделку недействительной на основании какой-нибудь причины. По решению суда продавцу возвращается его квартира, а покупателю уплачены ранее деньги. Но, как правило, желая избежать налогов, в договоре указывают сумму гораздо меньше, чем та, которая была выплачена за квартиру в действительности. Вот эту чисто номинальную сумму и возвратит первый владелец квартиры покупателю. А тот останется без жилья и почти без денег. Поэтому помимо договора берите с хозяина квартиры расписку и сохраняйте ее на всякий случай для суда. Еще один сценарий обмана состоит в том, что продав квартиру, человек не спешит выписаться из нее, утверждая, что обстоятельства изменились, ему некуда выезжать. Наш самый гуманный в мире суд может встать на сторону первого владельца и вынести постановление вернуть деньги обратно покупателю. Владелец недвижимости согласится, но заявит, что деньги он уже потратил или у него их украли, а возвращать будет частями из своей зарплаты, которую получает в мизерных количествах и весьма нерегулярно. Вся штука в том, что он отнюдь не отказывается платить, и к такой позиции юридически придраться сложно. По нашим законам можно вычитать из зарплаты не более 30% заработка. Поэтому, если разделить стоимость двухкомнатной квартиры на зарплату мелкого служащего, получится, что ждать полной компенсации несостоявшемуся хозяину квартиры придется лет 30. А жулик тем временем будет работать на другой работе. Получать зарплату в темную и потихоньку тратить полученный гонорар. Третий способ состоит в продаже квартиры одновременно нескольким лицам, так называемая продажа по дубликатам. В этом случае владелец квартиры, обычно уезжающий за рубеж или в другой город, делает дубликаты своих приватизационных документов в течение одного дня в разных нотариальных конторах, заверяет договоры купли-продажи, получает деньги и был таков. Теперь хозяином квартиры будет тот из покупателей, кто первым зарегистрирует ее в БТИ. Четвертый способ заключается в применении фальшивых документов. При этом мошенники при помощи поддельных бланков и печатей, а бывает, что и при помощи подставного нотариуса, оформляют липовый договор о купле-продаже. Ничего не подозревающий покупатель платит деньги, а потом долго и безуспешно предъявляет свои права на чье-то жилье. Для этого аферисты обычно снимают квартиру на короткий срок, подделывают документы и продают ее, пока хозяин находится в отпуске или за По возвращении следует немая сцена. Вообще покупатели-продавец изначально не доверяют друг другу, подозревая в обмане, и для таких подозрений есть основания. Если деньги передаются в момент нотариального оформления, рискует покупатель так как квартира накануне может быть уже продана или передана в залог. Если после оформления договора у нотариуса рискует продавец, так как на основании нотариального оформленного договора покупатель может сам зарегистрировать покупку, не заплатив бывшему хозяину ни копейки. Поэтому самыми надежными считаются варианты, при которых деньги до поры до времени остаются у третьих лиц, которым в равной степени доверяют обе стороны. Это может быть или солидная риэлторская контора, или банк, в котором для такого случая открывается специальный депозитный счет. В последнем случае продавец получает свои деньги только после предъявления доказательств состоявшейся сделки. Еще один вариант обмана при купле-продаже недвижимости случается по вине посредников, маклеров-одиночек или недобросовестных риэлторских фирм. В первую очередь здесь нужно опасаться генеральной доверенности, дающей посреднику право на все операции с квартирой. Бывают случаи, когда такой документ подписывается путем применения насилия или шантажа, и, следовательно, впоследствии может быть признан судом недействительным. Поэтому появление генеральной доверенности должно насторожить покупателя, которому есть смысл найти истинного владельца квартиры, чтобы обезопасить себя, от возможных неприятностей в будущем. Достаточно опасно также нарваться на фирмы-однодневки, которые возникают для заключения одного единственного договора, а затем бесследно испаряются, чтобы через месяц вновь возникнуть в другом месте. Потенциальный покупатель, наткнувшийся на такую фирму по объявлению в газете, находит небольшой офис, как правило располагающийся в обычной квартире, и соблазняется странно дешевой квартирой. Увы, это по-прежнему работает. Желающему купить недорогое жилье говорят, что есть срочный вариант. Хозяин через неделю улетает в Израиль, поэтому особо не торгуется. Но задаток нужен сразу 50 – 50% от суммы договора. Подписывается договор, даются деньги, а на утро контора исчезает навеки вместе с деньгами. Иногда посредники обманывают по-мелкому, не лишая людей квартир или денег, ограничиваясь, небольшим моральным и материальным ущербом. Такие фирмы берут за просмотр вариантов небольшие деньги от 20 до 30 долларов. При этом они могут морочить голову доверчивым клиентам сколько угодно, пока у тех не иссякнет терпение. Они возят их по разным квартирам, многие из которых владельцы и не думают продавать, а при возникновении интереса выставляют заведомо невыполнимые условия или цены, в результате чего покупатели вынуждены отказаться. Навар с каждого клиента, нарвавшегося на такую фирму, составляет до 100 долларов. Немного, конечно, зато и расходы минимальные, Только на бензин. Да и состава преступления нет. Пойди, докажи, что данную квартиру и не собирались продавать. При сделках с недвижимостью есть еще варианты обмана с задатком. Предположим, что в поле зрения какой-то не очень добросовестной риэлторской фирмы попадает квартира с сомнительной юридической чистотой. Скажем, на нее претендует несколько человек, и судебные разбирательства могут длиться еще долго. Фирмачи находят покупателя и стараются убедить его, что приобрести эту квартиру хотят еще несколько клиентов. И кто первый заключит договор-задатка, тому и будет продана квартира. Через какое-то время после внесения задатка может выясниться, что у квартиры подмоченная репутация, и клиент от такого варианта отказывается, теряя внесенные деньги, на законных основаниях. Существует и другой вариант обмана при помощи задатка. Не столь суровый, но все равно неприятный. В договоре задатка, подготовленном риэлторской фирмой, может быть написано, что при срыве сделки по вине агентства задаток возвращает покупателю. На самом деле риэлторы и не собирались продавать квартиру. И прокрутив полученную сумму в какой-нибудь выгодной коммерческой сделке, Возвращают человеку его деньги, хотя по закону должны отдать их в двойном размере. И, наконец, самый суровый способ надуть сразу большое количество людей при помощи задатка. Аферисты снимают квартиру, подготавливают поддельные документы и выставляют ее на продажу по цене ниже рыночной, ссылаясь на срочный отъезд за рубеж, свадьбу, длительную командировку или другой убедительный повод. Затем они получают сразу несколько задатков и исчезают.